туман и огни После того, как в мои руки попали кристаллы и пластины, я никогда с ними не расставался. Это было разумно, учитывая их потенциальную ценность. Не оставил я их в машине и в этот раз. У меня не было доверия к андроиду, которого неизвестно кто и с какой целью программировал. И теперь, глядя как внутренности рюкзака потрошат головорезы шефа, я раздумывал, действительно ли эта тактика была такой уж выигрышной. Когда шеф увидел первую пластину, его улыбка стала совсем уж неприлично широкой. Можно даже было разглядеть его десны, почернившие от старых имплантов. А вот когда вытащил вторую, он испугался. Конечно, шеф быстро взял себя в руки, но его первую реакцию я бы точно ни с чем не спутал. Он совершенно точно был напуган. Мы все еще были в коллекторе под провалом, через который я попал сюда. Бывшая стояла чуть поодаль, обнимая сына и растирая ему ладошки, чтобы согреть. Пашка, испуганно и настороженно, смотрел на меня. «А ты прыткий!» — снова натянув улыбку, сказал шеф. «Пришлось попотеть». Я ничего не ответил, непрерывно сканируя помещение в поисках хоть какой-то лазейки. И где же этот Васька? Обещал ведь прикрывать. Может, он, конечно, и прикрывает внешние периметры, но человек бы точно почуял неладное. Я тоскливо глядел на ПМ возле своего рюкзака. Не добраться, к сожалению. Никак. И не отдать не мог, когда твой сын на прицеле, приходится делать абсолютно все, что угодно. «Впрочем, это не важно». Шеф пожал плечами. «Я не держу на тебя зла. Пластина у нас, пока это главное. Если тебе интересно, я был изначально против твоего участия в операции. Ты слишком въедливый. Нельзя так». Ну, просрал бы документ, ну, потерял бы карьеру, так хоть жив остался бы. Я тебе еще хорошее пособие планировал. Уехал бы куда-нибудь на Мадейру». Я ловил каждое слово. И единственное число пластины, и «жив остался». Похоже, меня все-таки пустят в расход. А значит, шеф не знает про мою защитную систему. Надо добыть как можно больше информации. «Отпусти их», — сказал я. «Что?» Шеф картинно удивился. «А, ты про семью?» «Нет, отпустить я их не могу. Но если тебе будет легче, они останутся живы». Он достал из-под полы пиджака глок и направил ствол мне в грудь. «Подожди!» Я выставил перед собой руки, будто в последние отчаянные попытки защититься. «Может, хоть расскажешь, что это было?» «Не хочу уходить, не поняв». Шеф явно колебался. Я видел это в его глазах. Наконец он принял решение и, видимо, не в мою пользу. «В этой истории нет простых ответов», — сказал он. «А сложные требуют времени, которого у меня нет. Извини». Грохнул выстрел. Дикая боль в груди от пули, продавливающей кость, за которой сжалась в комок сердце, И уже знакомый круг с выбором времени. Помню о том, что время возврата отсекает возможность повторного использования защиты, я остановился на шести часах. Самая тихая и безопасная часть перелета до Владивостока. Вполне достаточно, чтобы все обдумать и отдохнуть. Я пришел в себя в салоне Джета. Несколько минут ушло на то, чтобы унять галлопирующий пульс. Немного дыхательной практики цигун, и все вернулось в норму. Голова стала даже более ясной, чем во время первого перелета. Я взял рюкзак, лежавший в соседнем кресле, и достал одну из пластин. Задумчиво повертел ее в руке. «Интересно, почему я не попытался выяснить точно, что это такое? Меня ведь второй раз убили, даже особо не задумываясь, едва эта штука оказалась в руках у злоумышленников. Ми говорила, что я сам по себе представляю наибольшую ценность. Признаться, я даже подумал на какое-то время, что дело в моей необычной связи с сыном. Что, если это редкий дар на просторах нашей галактики? Но так ли это на самом деле?» То, что все кругом врут, защищая собственные интересы, это очевидно. Куда хуже, что эта ложь пересекается с правдой, накладывается на другую ложь и другую правду, смешиваясь в причудливые узоры, в которых почти невозможно определить правильно собственные интересы. Все это время я был почти уверен, что это пластина — что-то вроде носителя информации, поэтому спрашивать справочник о ее природе бесполезно. Он все равно ничего не может сказать о содержимом. Конечно, можно было попытаться найти устройство, с помощью которого можно это выяснить наверняка, но у меня просто не было шанса реализовать это на практике. Еще я почему-то решил, что мне будет по пути с одной из сторон, и, что характерно, до сих пор не знаю, прав ли я был. Что было бы, если бы мне удалось добраться до Гонконга? Действительно ли меня должны было встретить Ми? Или же она принадлежит другой силе? «Эй, переводчик!» — мысленно откликнул я. Мне было известно, что устройство не откликается на такие обращения, но так было психологически легче корректно сформулировать вопрос. «Ты знаешь, что это за штуковина?» Я сосредоточил внимание на пластине. Молчание длилось целую минуту. Я уже решил, что ответа не будет, и надо попытаться спросить каким-то другим образом, но тут вдруг в голове появилось. Информации о данном предмете отсутствуют в доступной части информационного поля. Ответ мне не понравился. Я впервые услышал о каких-то доступных частях. А в недоступной? Попытался спросить я, но, конечно, ответом мне было молчание. Твою ж ты мать. Кажется, я сказал это вслух, осторожно укладывая пластину обратно в рюкзак. Через секунду открылась дверь пилотской кабины, и в салон вошел Васька. Его взгляд был прикован к моему браслету. «Ты сбросил предыдущую линию», — уточнил он. Пришлось. — ответил я. — Меня убили. — А ты откуда знаешь, что это произошло? — Мы общаемся с твоим охранным устройством. У нас совпадающие приоритеты. Плохо, что это уже случилось. Сколько часов ты будешь беззащитен? — А что, мое устройство тебе это не сообщило? — уточнил я. — Оно не поддерживает информацию о длительности временных процессов, — пояснил андроид. — Эта система находится вне времени. По сути, в вечном стазисе а переносом потока управляет отдельная надстройка, полностью изолированная от внешнего мира. Ты получаешь доступ к ней в тот момент, когда умираешь, так что эта информация остается недоступной». «Ясно», — кивнул я. «Шесть часов». Васька кивнул с серьезным видом и собирался было вернуться в кабину, но я его остановил. «Слушай, можно тебя кое о чем спросить?» «Можно». Андроид снова вернулся к моему креслу и встал напротив. Спрашивай. Я залез правой рукой в рюкзак и снова извлек одну из пластин. Ты знаешь, что это такое? Спросил я. На несколько секунд андроид со стеклянными глазами. Я даже испугался, что он завис. Ведь мне было неизвестно, каким образом можно перезагрузить подобное устройство. Как ты получил это? Вместо ответа Васька сам начал задавать вопросы. Ты это украл? Нет. Я покачал головой. «Мне это отдал один... одно... в общем, какой-то инопланетянин. Его подстрелили. Умирая, он передал мне кристаллы. Переводчик, идентификатор с деньгами и эту штуку». «Это уже хорошо», — кивнул андроид, устраиваясь в соседнем кресле. «Дело в том, что похититель этой вещи автоматически оказывается вне закона во всех культурах сети. Поэтому ее последний раз пытались похитить более ста тысяч циклов назад». Тогда была полностью уничтожена раса, которой принадлежали похитители. Мне вдруг показалось, что в салоне самолета слишком прохладно. Так что это? Я повторил вопрос. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мне придется дать тебе немного дополнительной информации, сказал Васька. Она формально закрыта для обитателей твоего мира, но у меня есть необходимая авторизация, так как тебе это знание может быть жизненно необходимо. «Звучит обнадеживающе», — заметил я. «Постараюсь придерживаться базового уровня знаний, доступного в вашем мире», — пообещал андроид. «Сеть, ты ведь понимаешь, что путешествия подобного рода нарушают принцип причинности?» «Допустим», — кивнул я. «И это действительно так», — продолжал андроид. «Рано или поздно использование подобной технологии привело бы к разбалансировке континуума в том регионе нашей Вселенной, где она применяется. А это практически вся наша галактика. Последствия этой разбалансировки могут быть самыми разнообразными. В лучшем случае наш сектор пространства схлопнется в сверхсингулярность. Другие варианты несколько хуже, но ни один из них не совместим с существованием жизни в том виде, в каком ее понимают большинство рассети. Поэтому для балансировки измерений порождаемых работой сети был создан квантовый эталон. По сути, это детальная копия нашей галактики, дублирующая все взаимодействие между всеми типами материи и энергии, вплоть до субатомного уровня. Не все они сейчас известны в вашей науке. Работа с этим эталоном позволяет взаимно нейтрализовать негативные последствия переходов по сети. Собственно, эта пластина и есть квантовый эталон, на котором работает сеть. Андроид сделал паузу, наблюдая за моей реакцией. «Сколько миров входит в сеть?» — спросил я вдруг пересохшим горлом. «Не так много, как ты мог подумать», — ответил Васька. «Разумная жизнь все-таки достаточно редкое явление. В сеть в качестве полноценных членов входит чуть более сотни тысяч миров. Плюс еще столько же с ограниченными правами». «Это цивилизации вроде вашей, которые только подходят к порогу осознанности». «Кто построил сеть?» «Первый вариант сети был создан десятью мирами-основателями», — ответил андроид. «Они первыми открыли принцип информационной запутанности квантовых систем. Ты очень хорошо знаешь, как работает этот принцип. Это касается твоей связи с сыном, но работа первого варианта сети чуть не обернулась катастрофой». Хотя, вроде бы, система была тщательно просчитана. Анализируя причины провала, основатели нашли выход из ситуации. Все дело было в отсутствии эмуляции единого сознания для квантовой модели нашей галактики. Модель учитывала все нюансы взаимодействия материи и энергии. Принималось во внимание даже влияние других акторов нашей Вселенной, вроде реликтового излучения, фотонов и гравитационных волн, которые доходят до нас от других галактик. Сейчас будет немного сложно, но постарайся понять. Если сильно упростить, то любая сложная информационная структура стремится к самосознанию. И вот эмуляции этого стремления не хватало квантовой модели. Он кивнул на пластину. Тогда и была создана новая система, основанная на взаимодействии самой модели и ее хранителя. Васька замолчал. Я потер переносицу, осознавая сказанное им. Что ж... Не факт, что и в этот раз я получил абсолютную правду, но этот вариант объяснения нравился мне куда больше, чем неведомые могущественные существа, прокладывающие сеть. Впрочем, то, что сказал Крылатый, и картина, нарисованная андроидом, они ведь не противоречат друг другу. Это ведь просто вопрос восприятия. Но пазл все еще не до конца складывался. — А ты говоришь, что не знаешь, что еще экспортирует земля, кроме своих кулинаров, да? — спросил я. Нет. Андроид помотал головой. Мне это неизвестно. У меня был соблазн достать из рюкзака вторую пластину, но рисковать я не стал. Мало ли, вдруг Васька действительно зависнет. А навыка управления самолетом у меня нет. Как нет резервного шанса на выживание. В этот раз на подлете к Владивостоку я смотрел в иллюминатор. Интересно все-таки. Человека больше всего пугает неизвестность. Теперь, когда я знал, в какую именно опасность попал мой сын и его мать, я не сомневался, что сумею ее преодолеть. Держать спокойное состояние духа не составило труда. Заходили на посадку мы сразу после рассвета, когда туман спускался с сопок. Это было красиво. Особенно эффектно насмотрелась подсветка мостов, которая была включена даже тогда, когда риск солнца показался над морем.